Николас посмотрел на Алтын с уважением. «Оказывается, этой пиголице доверяют работу, с которой под силу справится только очень опытному репортеру. Но ведь это чрезвычайно трудное задание и, наверное, опасное. Хозяйка небрежно пожала плечами. Маленькая женщина не может гоняться за мелкой добычей». фандорин попытался прикинуть, какого же она роста, футов пять, не больше. «Сколько у вас? Полтора метра?» «Больше!» — с достоинством ответила она. «Полтора метра? Я переросла на целый сантиметр!» «Слушай, что ты меня все время перебиваешь?» «Я же сказала, лови ухом и не чирикай!» «Да-да, прошу прощения!» «Продолжайте!» «Ну вот!» Побегала я, пощупала, понюхала, потолковала кое с кем... Вроде всё чистенько, никаких скелетов в шкафу. По банковским операциям норма, если не считать умеренных шалостей с бюджетными деньгами. Но это у нас большой грех не держит. Ну, кое-какие оффшорные загогулины тоже не интересно Сейчас СОСО из-за тендера на контрольный пакет Ветси Бойла здорово расшустрился. Ещё бы! Кусина жирный! у многих слюни текут там конечно всякие хитрости нанайский реслинг подставки но ничего уголовного умеренно грязный бизнес эпохи недоразвитого капитализма я уж хотела дать кузя отмашку валяй мол пиши а тут друг бац нарыла кое-что очень любопытное алтын поддержала эффектную паузу и азартно прошептала у нашего мцирия оказывается две сб — Две СБ? — озадаченно переспросил Николас. — А что это СБ? — Служба безопасности. — Зачем управляющему банком служба безопасности? Это же обычная компания, а не какая-нибудь военно-промышленная корпорация. — Ну, служба безопасности имеется в любом мало-мальски солидном банке. У нас в России без этого нельзя. Есть СБ и в евро -дебедь. «Все как положено. Начальником бывший ГБшный полковник, мальчики в костюмчиках, спецаппаратура, разрешение на оружие, полный ажур. Но штука в том, что у большого СУСО есть и вторая СБ», — воскликнула журналистка. «Причем жутко засекреченная. О ней даже Сергеев не знает». «Кто? Сергеев. Это ГБшник, который в банке безопасности руководит». «Про вторую СБ в Евродебите вообще ни одна душа не знает, кроме самого Сосо. Чем это пахнет?» Фондорин подумал и ответил, «Это пахнет нелегальной деятельностью. Можно предположить, что господин Сосо не порвал со своим преступным прошлым и сохранил структуру, предназначенную для противозаконных операций». Вот я и предположила. Если так, то, скорее всего, официальная СБ — это ширма. А когда надо кого-нибудь покошмарить или под землю вогнать, у СОСО свой эскадрон имеется. Это они сами себя так называют. Мне один раз удалось на их переговорную волну настроиться. Тоже еще кавалеристы нашлись. Мрачных мыкнула она эскадрон гусар-летучих. «Скорее, как в Аргентине, эскадроны смерти», — пробормотал Николс, охваченный внезапным ознобом. «Это они хотят меня убить, да? Ну за что? Чем я им помешал? Про Ветсибойл я впервые услышал от вас, клянусь». «Господи, какие же вы англичане темпераментные!» — покачал головой Алтын Мамаева. «Ты мне дашь рассказать или нет?» Престижённый фандурин приложил ладонь к груди, мол, прошу прощения, буду держать себя в руках. «Сегодня с утра я пристроилась за одной из их тачек «Опель Фронтера». «Вот это зверевуга!» — завистливо вздохнула журналистка. «Погоняйся-ка за ней на моей керосинке». «А мне кажется, что вы очень хорошо смотритесь в вашем экономичном автомобиле» проявил галантность Николас, и не слишком покривил при этом душой. «На фронтере я смотрелась бы куда как лучше!» В голосе Алтын прозвучала неподдельная горечь. «Ладно, приличные девушки на джипе не ездят. Это Попсова!» Магистр вспомнил записи из блокнота. «Попса, Попсовый, вульгарный, плебейский, имеющий отношение к массовой культуре». А, вероятно, от поп-арт. И потом, сегодня моя ока была в масть. Никому из деловых и в голову не придёт, что им может сесть на хвост такая букашка. Опять же, на оке легко спрятаться в потоке. А оторваться они от меня не могли, потому что еле ползли. Опель следил за кем-то, блеснул проницательностью Николас, и поэтому ехал медленно. «Ну, вообще-то эскадронцы были на трёх джипах — Фронтера, Паджеро и Гранд Чироки. Я это быстро вычислила хотя они всё время менялись. Ужасно мне стало интересно, кого это они так страстно пасут?» фандорин печально усмехнулся. «Угадаю с одной попытки долговязого лоха в синем блейзере. Так? Нет, не так». Выражение лица Алтын сделалось загадочным, будто она собиралась преподнести собеседнику какой-то очень приятный сюрприз. Эскадронцы пасли синюю восьмёрку с подмосковными номерами. Очень деликатненько, грамотно, ближе чем на сто метров не подбирались, менялись каждые три минуты и всё такое. А в восьмёрке за рулём, Вкратчивым тоном закончила журналистка. Сидел какой-то заморыш в очочках типа девять дней одного года и клетчатой рубашечки. Что? От неожиданности Николас вскочил во весь свой невозможный рост и стукнулся головой о деревянную расписную коробку, почему-то прикрепленную к стене кухни. Коробка грохнулась на пол, рассыпалась на несколько дощечек и полинолиуму Покатилась четвертушка черного хлеба в полиэтиленовом пакете. Алтын сдержанно прокомментировала случившееся. Горячий британский парень расхолотил мамину хлебницу. «Что? Что?» — передразнила она. «Что слышал? Я сначала вообще не догоняла, что в этой комбинации еще и кто-то третий участвует. Все удивлялось. Почему это жигуленок на 20 километрах ползет?» А за ним и мы с братками так тащились от самой Пешков-стрит. И только за Зубовской площадью, где прохожих мало, я впервые тебя углядела. Вообще-то, могла бы и раньше заметить такое чудо на роликах. Суровая девушка чуть дернула уголком губы, но все равно не улыбнулась. Так, так, так, соображал Фандорин, потирая ушибленную макушку. Значит, я на роликах, за мной синие Жигули, за ними эскадронцы на трёх джипах, а в хвосте в Инаке. А я, как идиот, качу себе, достопримечательностями любуюсь. Ну да, целая собачья свадьба. Я не знал, что и думать. Кто этот кэспешный придурок в Жигулях? И кто ещё больший придурок на роликах? Парад паяцев в какой-то